Глава двадцать пятая. И снова Ульбург. С утра я осознал, что в Ульбург все-таки заезжать придется. Вчера и сегодня моим припасом был унесен изрядный, да что там изрядный, непоправимый ущерб. Я же не рассчитывал, что к нам прибьются трое нахлебников. Ох уж эти рыцарские турниры, когда победитель вынужден содержать побежденного. Сплошные убытки. А если добавить трех коней, желающих кушать не только траву, но и овес? А рыцарский конь тот вообще ждет, как будто никогда зерна не видел. То остается лишь развести руками, горько поплакать или прыгнуть на свои плохие предчувствия и ехать за припасами в город, который хотелось бы объехать третьей дорогой. За завтраком я сделал очередную попытку разуметь рыцаря. — Хочу вас предупредить, что мой дом далеко отсюда, по другую сторону гор. Вам будет трудно вернуться на родину. — Это где? В Селингии? — спросил рыцарь, сразильно почищая днище своей миски, отпилившей кашей. Вот тут и мне, и могу с принцем пора было торопеть, но пришлось брать себя в руки. — А откуда вам известно название герцогства? — осторожно поинтересовался я. Цыганка сказала, равнодушно сообщил Хун Сангебург, передавая грязную миску слуге. — Вот за день давай, сможет, может, за два, около меня цыганская кибитка остановилась. Нет, не кибитка, вроде кибитка, но маленькая, значит, фургон был. Цыганка вышла и говорит, — позолоти ручку, красавчик. А я ей, мол, нету меня ничего, все потратил, да и было бы так не дал, самому мало. А она, монета под порог закатилась, пойди, да глянь. Я полок отогну, глянула, там и прям фартинг лежит. Она, дай, молодой, да красивой руку. Я ей правую подаю, а на левую дай, что к сердцу ближе. Дал ей левую руку, она глянула, до да захала, мол, ждет тебя, красатик мой золотой дальняя дорога, стану чужую Селингию, самим Артаксом. Мне смешно стало так то убили давным-давно. «Граф, а когда вас успели убить?» — заинтересовался придворный маг. Я слегка удивился. Вроде бы господин Габриэль слышал наш разговор с острыми Лайнс. Ну ладно, ладно, и их сестра была, фрау Лайнс, но так удобнее. Но, видимо, пропустил мимо ушей. — Подождите, — устался на меня рыцарь, — вы тот самый Артакс? Но ну, и сказал, что вас зовут граф Юргенс. Получается, вы меня обманули?» Мне стало чуть-чуть неловко перед рыцарем, но я тоже был немного задет. С каких пор меня считают обманщиком? Юргенс или Йорген, имение, которое я приобрел в Сирингии, Графского титула меня никто не лишал, даже если меня объявили мертвым. Вы считаете меня лжецом? — Граф, я прошу меня извинить, — смутился рыцарь, — я просто неправильно выразился. — Если бы вы представились графом Артаксом, — прошу прощения, графом Дарто, — то вы не могли бы принять мой вызов? Слова примирения, сказанные фон Стангебургом, слегка охладили мой пыл. Чего это я? Из-за ерунды был готов вызвать парня на дуэль. А ведь сто раз говорил себе, что я теперь не тот забияка и задира. «Ладно, господин рыцарь», — протянул я руку Стангебургу, — «это я сам виноват. Расскажите лучше, что там с цыганкой». Рыцарь с уважением пожал мне руку, а рукопожатие послабже, чем у Шойзаря, но тоже ничего. Потом продолжил рассказ. Значит, цыганка сказала, что дальняя дорога ждет, а потом говорит, мол, положи фартинг на ладонь. Мне-то фартинга жалко, это же хлеба купить четыре булки. А она, не нужны мне твои деньги, просто положи медяк на ладонь, я его даже трогать не стану. Но я фартинг положил, она на него донула, а монета-то и пропала. Мои парни уже хотели из нее не только фартинг, но и манисты сожарели ими вытрясти. Да я запретил. Клянусь, цыганка только донула. А ночью ладонь вы положили монету... Ну, на ее ладонь, на цыганки, ну. Все ясно. Цыганка использовала старый как мир трюк, на долю секунды отвлекла внимание, хватила монетку и была такова. Цыганку-то как звали? А что у них еще? И имена есть? — изумился рыцарь. Я думал, цыган, да цыганка, а что еще? И прям зачем рыцарю знать, как зовут цыганку? Но я, кажется, догадался о ее имени. Интересно, с чего эта папуша взяла, что рыцарь должен ехать со мной? Да простит меня мой читатель, но и не в пеник не ставил пророческие таланты красавицы. Будь они у нее, могла бы нам у Шварцварде сразу сказать, где искать девочку-эльфа. Да и все остальное, включая пропажи ее любимого, надо ее спрашивать. Но, честно говоря, не особо хотелось встречаться ни с Зарко, ни с его дочкой-внучкой. Чуть, чуть чтобы не сглазить. Как с цыганами не встречусь, одни неприятности от них. «Давайте поступим так, господин фон Наконец-то я принял решение». Вместо месяца службы вы один раз спасете мне жизнь и можете считать себя свободным. Будет желание, принесете амаш герцогу Силингу-младшему, а он определит вас к себе на службу. Идет? Согласен, — обрался рыцарь. — А Селинги это где? Дальше Ульбурга? А в общем, какая разница? Я уже говорил, что у меня теперь даже и замка нет. А, говорил. Вот и замечательно, — брался Я решил, что скинул так из своей такую ношу. Ну, а по спасению собственной жизни можно что-нибудь и придумать. Мага попросить, что ли? Точно. Пусть господин Габриэль нам дракона организует. А еще замелся рыцарь. Разрешите вопрос. Правда, что ваш отец и старший брат продали вас цыганам, потому что император Рудольф хотел сделать вас наследником престола в обход их прав. А эти, которые цыгане, продали вас в наемники. Я чуть не забыл. Только цыган мне еще не хватало. В прошлый раз слышал, что отец и брат продали меня морским разбойникам. Но мало того, что народная молва делает из моих родственников каких-то монстров, да еще и совсем нехороших монстров, их цыганам продали. Пираты это все-таки поприличнее. Неправда, — покачал я головой, — никто никуда меня не продавал. Поспорил с приятелем по пьяни, что завербуюсь наемник, я служу год в войске своего дядюшки. Но кто ж его знал, что срок службы установится пять лет? Но сами понимаете, коли проспорил, надо свое слово держать. Но соврал я. Соврал касательно своего появления в наемниках. Ну и что? А былые годы я еще не такую дурость мог выкинуть. Как-то поспорил с приятелем, что смогу забраться по внешней стороне ратуши на самый шпиль. И взобрался. Вот только как мне это удалось, убей меня, бог, не помню. То, как приятель ящик вина принес, помню. Как штраф потом платил, тоже помню. А вот как забрался, словно отрезало. Рыцарь посмотрел на меня с уважением, дал обещание, произнес слово, пусть даже нелепо и придется его сдерживать. В Ольборг мы приехали днем. Я был слегка удивлен, что на улице так много людей. Потом услышал, что сегодня состоялись похороны бывшего бургомистра Лапстермана, и большинство бюргеров сошли своим долгом выразить почтение своему бывшему градоначальнику. Что ж, решили, так решили. Если я отправил бургомист кого-то на каторжные работы, получил за это деньги от графа Флика, Так он, надо думать, святалеры на городские нужды использовал, а не в свой сундук положил. Все, что Гертруда и Эльза восприняли наш приезд с радостью. Еще бы, шесть постояльцев, восемь коней — это вполне приличный доход. Правда, Эльза поинтересовалась, куда девался господин профессор. «Куда и положено», — ответил я, поглядывая на профессора, еще не сбросившего обличье юнца. «Отправился в императорский университет, а мне отдал своих студентов. Конечно, замены неравноценны, но что поделать». Мы обменялись парой слов о похоронах бургомистра, на которые сестры не пошли, решил, что Лапстермана прекрасно похоронят и без них. К тому же места в соборе все равно не хватит, а стоять на улице им уже не по возрасту. Неожиданно Гештруда подошла ко мне и слегка обняла. «Юджин, мне бы хотелось выразить вам свое соболезнование». «А что такое?» — насторожился я. «А вы не знаете?» — удилась женщина. «Недавно ко мне заходил бы господин Хонштумф». Просил, если мы вас увидим, то передать вам ее соболезнение по поводу смерти вашего отца. Я еще удивилась, подумала, что вряд ли я когда-нибудь вас увижу. Но вот такое вот дело. О том, что отец тяжело болен, я слышал еще в прошлом году, когда узнал, что умер мой дядюшка, и императором трех королев стал Базилиус I. Поговаривали, что новый император силу своего возраста и здоровья недолго сидит на престоле. Но одно дело знать, что это случится когда-нибудь, и совсем другое узнать о смерти близкого человека наверняка. Сколько лет было моему отцу? Если я ничего не путаю, то семьдесят три. Нужно сказать, очень почтенный возраст, хотя покойный император Рудольф, старший брат отца, дожил до восьмидесяти, сохранив и здоровое тело, и ясный ум. В детстве мне редко приходилось общаться с отцом. У него были свои дела. То очередная война, то заседание Государственного Совета, то какая-нибудь охота, где будут иноземные посланники. Странно, но своего дядюшку-короля, а потом императора, удавалось видеть гораздо чаще. Но все-таки хотя бы раз в месяц отец бывал на семейных обедах, расспрашивал меня об успехах в учебе, что-то советовал, наставлял. Потом же целых 20 лет мы вообще не виделись. Нет, уру. Пару раз рыцарская конница, во главе которой был мой отец, проходила мимо колонны тяжелой пехоты, а однажды брат со своим полком спас нашей задницы. Я не желал встречаться ни с отцом, ни с братом, хотя они пытались найти меня, поговорить. Я же, как молодой баран, уперся, припоминая старую обиду, подчиненную родственниками, хотя и понимал, что на тот момент это было единственное средство сделать из шалопа из заболдыги нормального человека. А ведь и сделали. По крайней мере, я еще ни разу не пожалел о том, что стал мечником, а потом обычным псом войны, вместо того, чтобы вкушать все прелести придворной жизнью. Юджин, не казните себя, еще крепче обняла меня Гертруда. Я по себе знаю, что после смерти близких людей начинаешь вспоминать о том, что что-то не сделал, не встретился, что мог бы поступить так, а не иначе. Вы встретитесь со своим батюшкой там. А пока, мисс, лучше сходите в собор, закажите место напомин души вашего отца. Перекусывай мы все теми же оладьями, бывшими у сестер дежурным блюдом. Неплохое, кстати. И быстро готовится, и есть вкусно. Зато на ужин обещали и мою любимую печенку и жареных цыплят для юных господ и даже рагу для Шлангебурга. Сегодня я оценил, как хорошо иметь при себе парочку слуг. Можно не бегать по лавкам самому, а отправить парней с деньгами. Надеюсь, второго бастида среди них нет, и они не закупятся жареными курами и вареными яйцами или еще чем-нибудь вкусным, но совсем непригодным для дальней дороги. Вместе со слугами ушел по лавкам и наследник престола. Подозреваю, Вилгрид хотел потратить оставшиеся деньги на книги. Я ему даже слегка позавидовал. Сам бы пошел. Но вряд ли за неделю моего отсутствия на книжных пилавках появилось что-нибудь новое. А книгу о походах Александра Македонского я себе уже купил. Интересно, а в Серингии что-нибудь знают о великом завоевателе? И тут до меня дошла очень простая мысль. Я же ничегошеньки не знаю об истории Сирингии, Бутена и окружающих земель. Не знаю кто, когда и с кем воевал, имена правителей. Господин придворный маг говорил, что у них есть историки, изучающие прошлое. Вот тут в моей голове зазвучал голос нашего профессора истории Татьменини, объяснявшего, чем летописец отличается от ученого. По мне уж лучше я стану читать исторические хроники и анналы, нежели чужие интерпретации событий. Так что, когда вернусь домой, первым делом выясню, где можно приобрести летописи и внимательно начну изучать историю своей новой родины. Нет, ищу... Можно начать с самого простого, с историй рыцарских семейств, их генеалогических деревьев и гербов. А ведь, учитывая наличие богомолов, трудящихся ростовщиками, гномов, перевозивших товары и всех прочих мифологических персонажей, это должна быть интересная история. Так что, если никто не станет мешать, займусь историей, тем паче я теперь не какой-нибудь бакалавр, а целый магистр. После обеда, взяв компанию мага и рыцаря, я пошел повородить по городу. В таких городах, как Урбург, все дороги идут центральные площади. Ратуша была на месте, собор тоже и памятник тоже наличествовал. Хотя теперь здесь присутствовала табличка, гласившая, что с стараниями господин Лапстермана, занимавшего пост первого баркоместа тридцать два года, обустоившего город Урбург со старанием и прилежанием, сей памятник установлен часть капитана Артакса. Табличку, наверное, дочка заказала. Ну, молодец, мне надпись понравилась. Мессу я заказал в храме святой Магдалины или кающейся Магдалины, точно не помню, но разница невелика, да и сам помолился за помин души. Патер, изрядно постаревший за минувшие пять лет, получил солидные пожертвования в пользу сирых и убогих, смотрел на меня с испугом и иначе ждал неприятных вопросов. Но у меня к святому отцу вопросов не было. Но написал отец Алаизи или Елизарий фальшивое свидетельство о бракосочетании вдовой Лайнш и рыцаря фон Артакса, так и Тофельта -то с ним. Ях не хотел ей ругаться с святом месте, но само вырвалась. Ведная вдова Лайнс, ставшая вдовой Артакса, давно отошла в мир иной. Но мне уже не было до этого дела, да и сам я официально числился покойником. Для Ульбурга уже во второй раз. Так и пусть отец Алыйзи считает, что видел похожего на Артакса человека. Если в нем еще осталась совесть, он сам расскажет о своем неблаговидном поступке собственного начальству. А нет, так и смысл с ним вести разговор. После месяца душе стало легче, но когда я вышел из храма, то почувствовал чей-то недобрый взгляд. Вот чей именно, откуда, понять не мог. Может, это был взгляд из-за угла, из-за забора, из пролома стены, или через дыру покосившимся ставне. А может, я просто уловил этот взгляд раньше, пока шел по улице, а теперь он прилип ко мне, как иной раз к одежде пристает кусочек грязи. Я не видел, но чувствовал исходившую ко мне ненависть. Удивился? Пожалуй, что и нет». В Ольбурге, надо полагать, еще оставались люди, ненавидевшие Артакса. Дойдя до гостиницы, уже открывая небольшую калитку, в в ворота, я услышал легкий скрип, который трудно перепутать с чем-то иным, звук тьевы, что натягивает козьей ножкой. Обернувшись, увидел человека в плаще с капюшоном, уже скинувшим арбалет. Кажется, даже увидел железный бот, летевший мне прямо в лицо. Осознавая, что не вернуться и не присесть и не успею, но тут резкий толчок и меня отвернул в сторону а там, где я только что стоял, медленно опускался на пыльную улицу фон Сангибург, последний рыцарь этой страны, а может и всего мира, выполнивший свой долг. Я едва успел подхватить обмякшее тело рыцаря и, стараясь не потревожить арбалетную стелу, пробившую его грудь, услышал вопль и увидел фигуру арбалетчика, обетый пламенем плащ и капюшон. «Я помогу», — прохрипел маг. Но растативший силы на небольшой, но мощный фейербол, господин Габриэль сам нуждался в помощи. Но где же все мои слуги? До сих пор бегают по лавкам. Ага, вот и они. рыцаря на руки слугам, и прибежавшему нашему силуду младшему я помог перерывному магу доковырять до гостиницы. Усадив его прямо на порог, вернулся, чтобы посмотреть, как там стрелок. А на улице уже никого не было. Пара перепуганных прохожих раскрыла рты, смотрела на кучу пепла и обугленную деревянную ногу. Читал Александр Сидоров.